Глава сорок седьмая. Рада. «Егор, Ваня, наш с тобой сын», — повторяю я. Страх выливается в слезы, они тихо текут по щекам. Он продолжает спокойно смотреть на меня. Ни удивления, ни возмущения, ни злости во взгляде. Я ждала любой реакции, но точно не такой. Расскажешь, какой именно косяк с моей стороны заставил тебя молчать об этом шесть лет? Удивляюсь я его тихому, успокаивающему голосу. Егор не притворяется, он действительно спокоен. «Егор, ты не злишься?» — высказываю вслух. «Если только на себя». Он замечает, что я дрожу, прижимает к себе. «Когда я провожал твоего мужа до поезда, он обронил, что Ваня, возможно, не от него. Я стал анализировать, заглянул в твое личное дело, предположил, что он может быть от меня». По датам все совпадает. Не был до конца уверен, но очень этого хотел. «Меня что-то цепляет», — коробит в словах Егора, я прокручиваю предложение в голове. Женя сказал «возможно». Поняв, что меня задело, возмущенно переспрашиваю. «Да, он хотел именно подчеркнуть, что ты его обманула». «Вот же, подонок, что ему не имётся? У меня срок приличный был, когда он меня замуж позвал. Живот рано начал расти». «Ванька, он ведь крупным родился!» Егор прижимает меня к сильной груди, перебирает волосы на затылке. «Расскажи все с самого начала». И я расслабилась. Он воспринял информацию так, как я и мечтать не могла. Повисла короткая пауза. Я не знала, с чего начать, а потом меня прорвало. «Для тебя ведь не было секретом, что я была в тебя влюблена?» Невесело улыбнулась, но Егор этого видеть не мог. «Нет, ты была единственной девушкой, чьи чувства меня не раздражали, даже наоборот, окрыляли. Ты хорошо это скрывал. После той ночи...» Долго рассказывать не пришлось. Я не жаловалась, не плакалась. Я была счастлива, что у меня родился сын от любимого мужчины, а то, что осталась обида после того звонка, он смог прочитать между строк. «Рада, я и не помню о том звонке...» Поздно просить прощения, но хочу, чтобы ты попыталась меня понять. Я тогда четко осознал, что если не откажусь от тебя, сделаю своей любовницей. Даже не будь у меня младшей сестры, я бы все равно понимал, что это подлый поступок — привязать к себе женщину и не дать ей никакой уверенности в завтрашнем дне. Убил бы мудака, который так поступил бы с Машей, а тут сам о таком подумывал. «Наверное, Егор правильно поступил, что тогда отказался от меня». Я бы и любовницей согласилась стать, так сильно его любила. А Инна и ее отец могли сделать со мной и Ванькой что угодно. Даже думать о таком не хочется. Да и Лютый в стороне бы не остался. Я озвучила свои мысли Егору. «Рада, мы никогда не узнаем, как было бы лучше. Судьба распорядилась так, а не иначе. Мы допустили ошибку, упустили шанс. Я бы смог тебя в то время защитить, но чем бы все это для нас закончилось, неизвестно». Нас бы окружали сильные и влиятельные враги. Мог пострадать Ваня. Сейчас ему ничего не угрожает? Мне было страшно даже подумать, что с сыном что-нибудь может случиться. Нет. твердо произнес он. Мне бы его уверенность. Знаешь, очень много бед в нашей семье произошло из-за отца. В какой-то момент я его так возненавидел, что это чувство начало разрушать меня. Я ушел из дома, Связался сначала не с самой хорошей компанией, позже познакомился с Маратом, принимал участие в незаконных играх. Адреналин — тот же наркотик, ты играешь со смертью. Даже если побеждаешь, мир в душе не наступает. Теперь пришло его время для откровений. Подрастала Машка. Отец стал искать выгоду в том, чтобы выгодно ее продать. Маша была единственной, кого я безумно любил. Ради нее я согласился на брак с Инной. Отца я еще больше возненавидел, когда он прижал меня к стенке. Я тогда дал очень страшное обещание — никогда не иметь детей, не продолжать род Лютаевых. Я прижималась крепче к Егору, словно хотела забрать его детские и подростковые страдания, одиночество, боль. «Если бы ты не родила Ваню, так бы и произошло. Хорошо, что я встретил тебя. Даже в то время, не разобравшись в себе, «Я могу с уверенностью заявить, ты была для меня особенной. Я тянулся к тебе, хотел, желал всю себе заполучить». От его слов согревалась душа. «Егор, ты... что ты почувствовал, когда понял, что Ваня может быть твоим?» «Много всего. Но через пару дней я точно был уверен, что если это окажется так, я буду тебе очень благодарен». Он не видел, а я тихо плакала и улыбалась. «Я понимаю, что сейчас рано обо всем этом говорить. Ты практически не знаком с Ваней, но ты сможешь его принять, полюбить?» Несмело я задала очень важный вопрос. Так хотелось, чтобы Ваня со всех сторон был окружён любовью и заботой, чтобы в лице Егора сын обрел не только отца, но и старшего друга. Положительный пример для подражания. «Рада, я люблю тебя». Это признание выбивает из легких весь воздух. А он, словно не замечая, что я могу задохнуться, продолжает. Конечно, я буду любить нашего сына. Я горд и счастлив, что он у меня есть. А еще буду безумно благодарен, если чуть позже у нас родится дочка. А разве может на человека сразу свалиться столько счастья? О втором ребенке я никогда не задумывалась. От Жени точно рожать не стоило. Но сейчас отчетливо поняла, что хочу. Хочу дочку от Егора. Сестру для Ваньки. Сын будет любить и защищать сестричку. Как Егор Машу. Мы еще долго обо всем говорили, что-то обсуждали. Время близилось к обеду. У меня душа была не на месте. Мама еще не звонит, не контролирует. Егор, мне нужно домой, и Ванька, наверное, переживает, куда я пропала. Ты меня извини, я еще не вжился. В роль отца украл тебя в свое личное пользование и забыл, что нужно делиться с сыном. Я тебя сейчас отвезу. У меня кое-какие дела остались. Освобожусь часов в шесть. Заеду за вами и пойдем гулять. Мне надо с сыном контакт налаживать. Ты только ему сразу не говори. Рада, мы вместе решим, когда Ване можно будет сказать. Зайду сначала с твоими родителями пообщаюсь. Не хочу, чтобы они что-то не так поняли. Ты согласна? Киваю, а сердце тревожно бьется в груди. По дороге Егор ловит светофоры. Мы целуемся на каждом, как подростки. но мне определенно нравится. Заезжаем во двор, у меня на лице счастливая улыбка, которая пропадает, когда я вижу тетю Галию у подъезда. Меня поджидает бывшая свекровь, и стоит она не одна, а в компании местных сплетниц».